Волшебную палочку Магрот держала под подушкой. Юная ведьмочка то проваливалась в легкий сон, то снова просыпалась. Разумеется, лучше, чем она, для палочки хозяйки не сыщешь. Иного мнения здесь быть не может. Иногда Магрот даже начинала сомневаться, что ее старшие товарки вообще имеют какое-то отношение к ведьмовству. В большинстве случаев они прекрасно обходились без него, Впрочем, оказываясь под одной крышей с матушкой ветровозг, Магрот не позволяла себе столь рискованных размышлений. Но взять, например, всякие снадобья, Магрот точно знала, что разбирается в лекарственных растениях гораздо лучше матушки ветровозг и нянюшки Як. От тетушки Вемпер, домик которой она теперь занимала, ей по наследству досталось несколько больших книг на эту тему, и она даже внесла в них кое-что от себя. Так, для эксперимента. Магрот могла рассказать людям, как пользоваться чертовой скобиозой. Причем излагала все так захватывающе, что слушатели тут же убегали, очевидно горя желанием поскорее поделиться этими изумительными сведениями с кем-нибудь еще. Она умела производить возгонку и двойную перегонку. Умела делать многие другие вещи, которые требовали, к примеру, сидеть всю ночь до утра, наблюдая за цветом пламени под колбой. Она работала над этим. Нянюшка же предпочитала пользоваться больных горячими припарками и всегда рекомендовала пациентам раз в день употреблять большой стакан их любимого напитка, полагая, что если уж человек все равно заболел, то почему бы ему не поболеть с удовольствием. Магрот, в отличие от нее, решительно запрещала своим пациентам принимать спиртное, поскольку оно вредно влияет на печень, а если они не знали, насколько губительным оно может быть для их печени, Магрот не ленилась подробно поведать им об этом. Ну а матушка? Та просто давала больному бутылочку подкрашенной воды и авторитетно заявляла, что скоро ему станет гораздо лучше. И самое обидное – Очень часто так оно и случалось. Но где тут ведьмовство? Зато с палочкой все решительным образом изменится. При наличии палочки можно гораздо эффективнее помогать людям. Волшебство для того и существует, чтобы людям жилось лучше. Эту убежденность Магрот хранила в трепетном розовом будуаре своего сердца. Она снова погрузилась в забытье. И ей приснился странный сон. Впоследствии она никому о нем не рассказывала, поскольку... Просто о таких вещах не рассказывают, и все тут. Ей приснилось, что среди ночи она вдруг проснулась, разбуженная тишиной, и направилась к окну подышать свежим воздухом. Но, проходя мимо зеркала, заметила в нем какое-то движение. Лицо в зеркале не было ее лицом. Отражение весьма походило на матушку-ветровоск. Затем лицо улыбнулось ей куда более милой и дружелюбной улыбкой, чем она когда-либо удостаивалась от матушки, после чего исчезла, растворившись в туманной серебристой поверхности. Магрот поспешила обратно в постель и проснулась только утром. От звуков духового оркестра, что было сил наяривавшего на улице. Люди что-то кричали и смеялись. Быстро одевшись, Магрот выскочила в коридор и постучала в дверь комнаты пожилых ведьм. Ответа не последовало. Тогда она подергала за ручку. После пары рывков из-за двери послышался грохот, как будто там упал стул, которым была приперта дверь от всяких насильников, грабителей и прочих ночных татей. С одной стороны кровати из-под одеяла торчали сапоги матушки-ветровоск. Рядом с ними виднелись босые ступни нянюшки-як. От дружного храпа даже кувшин на умывальнике подпрыгивал. Это было уже не торопливое похрюкивание ненадолго прикорнувшего любителя, но размеренный, внушительный храп профессионала, собравшегося крепко проспать всю ночь. Магрит постучала в подошву сапога матушки. «Эй, просыпайтесь! В городе происходит что-то странное».